Глава 27 Ужин прошел в теплой атмосфере. Морти, который излечился от магического яда всего за пару часов назад, жадностью впитывал последние новости. Он не помнил ничего из того времени, когда пребывал в безумии. О смерти моих родителей ему уже сообщили, ведь он захотел немедленно их увидеть. Побывал кузан и у Колина. Потом порывался наведаться в семейный склеп, но тут уже целитель воспротивился. Слишком много потрясений за один раз крайне противопоказано. «Кармен, после ужина кузен позвал меня в кабинет, чтобы поговорить наедине. Я благодарен за то, что ты сделала. Потерять несколько лет жизни врагу не пожелаешь. Внутри все закипает от мысли, что я мог навсегда остаться беспомощным дурачком. Если бы не ты и целитель, эта тварь избавилась бы от меня в итоге. Я никогда этого не забуду». И в моем лице ты найдешь самого верного и преданного друга. Скажи, ты действительно хочешь выйти замуж за этого мага. Если согласилась от безысходности, можем отменить свадьбу. Найдем такого мужа, который оценит твою красоту и ум. Все хорошо, Морти». Погладила кузена по плечу. Не переживай. У нас с Адрианом союз по взаимному согласию. Слишком подозрительно выглядит такой скоропалительный брак со стороны. Не унимался он, ты последний из рода. Колин при смерти неизвестно, выживет или нет. А тут еще новый семейный рецепт зелья всплыл, за которое маги полновесным золотом платят. «Понимаю». Кивнула. «После того, что ты пережил, не скоро сможешь доверять людям. Но я не собираюсь разбрасываться секретами или землями Хейденов. Мы с Адрианом заключили соглашение, по которому он не претендует на приданные или фамильные рецепты». «Вот даже как». Вытянулось лицо молодого человека от удивления, Это меняет дело, а то и успел наслушаться всякого, пока тебя ждал. Раймона постаралась? Или Кайрис? Они же вроде оба порадовались, что я нашла подходящую партию. Да и тебя не получилось бы вылечить, ведь это Лигерды привезли Энджи из столицы. Оба втихаря нажаловались, что ты слишком хороша для столичного прохвоста. Вынюхивал тут, расспрашивал, а убийцу в итоге поймал только тогда, когда Бята накинулась на тебя с ножом. Я рассмеялась и с теплом посмотрела на парня. Как же хорошо, что в доме появился полноценный Хейден. Но меня немного смущал тот факт, что в случае смерти Колина в наследство вступит Мортимер. Я, конечно, в день совершеннолетия подпишу бумаги на наследство, выдав себя за брата. Однако и всякое может случиться. Я видела искренность в глазах Морти, но все же опасалась того, что он не сумеет поднять поместье с колен, даже имея рецепт огненной воды. Молодой еще, горячий. Вот женится на какой-нибудь ушлой курве — и полетит к чертям все, что я собственными ручками создавала. «Так и есть», — кивнула. «Оказалось, что хваленный королевский следователь не так хорош в своей работе. Зато у него есть много других достоинств. Я понимала, что мне надо защищать жениха в глазах родственников. Все же, пусть и формально, скоро он станет моей семьей. Ни к чему лишние разговоры за его спиной». «Ты влюбилась, Кармен». Пронзил меня взглядом так, что от смущения загорелись щеки. «Светишься вся, когда о нем говоришь». Еще чего! Я просто рада, что ты вернулся!» «Ушла от ответа и не нуждаешься в опекунстве. Колтарю алтарю меня поведешь? Заулыбалась и через стол потянулась к его руке, накрыла ее своей ладонью и заглянула в ясные глаза кузена. «Конечно!» — закивал Морти и тряхнул светлый копной волос. «Позволишь мне остаться в поместье? Не хочу сейчас возвращаться в пустой дом. После твоей свадьбы займусь делами». «Мог бы даже не спрашивать!» Раздался стук в дверь, и Кайриса заглянул в кабинет. Я отняла руку от Морти и посмотрела на дворецкого. «Леди, ваш жених прибыл из столицы. Ждет вас в гостиной для личного разговора». Я сорвалась с места, и кузен рассмеялся взглядом, подтверждая свои догадки по поводу влюблённости. Что ж, пусть так и будет. Мне же на самом деле хотелось узнать у мага последние новости и рассказать о Морте. Поэтому размашистым шагом направилась к лестнице. Как-то странно засосала под ложечкой, когда спускалась в холл, То ли предчувствие нехорошее, то ли и правда успела соскучиться по рыжему гаду. Нет, первое. Хотя, когда увидела его улыбку и хитрый прищур, все же не удержалась, улыбнулась в ответ и подошла к Адриану. Он с оттяжкой взял меня за руку и, глядя прямо в глаза, поцеловал тыльную сторону ладони. «Рад встречи, дорогая», — промурлыкал бархатистым голосом, за спиной хлопнула дверь, оповещая, что Карис оставил нас одних. «Взаимно» произнесла полушепотом и повела женишка к столу, села напротив, чтобы хорошо его видеть, и напряглась, когда заметила тень на лице мага. Что-то случилось? напряглась. Дело раскрыто, сообщил серьезным тоном и опустил взгляд на тарелку. И? Умирала от нетерпения, заламывая пальцы. Не биата отравила твоих родных. Меня будто ключевой водой окатило, дыхание сбилось, а сердце замерло в груди. Я молча смотрела на Адриана и ждала продолжения. Точнее, ее руками действовал Федерико Боншер. Оказалось, он и биату травил зельем собственного производства, которое может подавить волю мага и заставить его делать все, что прикажет отравитель. Я почувствовала, как у меня брови поползли вверх от удивления. Она созналась? Только и смогла вымолвить, пребывая в шоке. Не совсем. Рыжий резко покраснел и потянулся к стакану воды. «Пришлось применить дар, чтобы узнать правду». Я сначала не сообразила, о каком даре он говорит, но когда поняла, закрыла рот рукой и уставилась на мага во все глаза. «Ты ее... Её... фу!» Тоже потянулась за водой, скривившись, представляя эту противную картину. Запила ком в горле, прочистив его жидкостью. «Думаешь, мне было приятно?» Ощерился Адриан. «Пришлось». Под действием сильного яда Бята несла пургу и не признавалась в преступлении. Потому что искренне верила в собственную невинность. «Извини», — Сдержала смешок, Зато теперь будет чем подколоть его при удобном случае. И все бы хорошо. Но этот прохвост сбежал из-под стражи и теперь объявлен в розыск. Так что я приехал, чтобы нанять магическую охрану и готовиться к свадьбе. Церемония будет скромной. Нам сейчас опасно созывать все градство на праздник, пока преступник на свободе. «Ты это маме своей скажи», — фыркнула, вспоминая слова свекрови о размахе торжества. «С ней я разберусь». Чувствую, сегодня нас ждут реки слез. Не удержалась от коварной улыбки, обстоятельства сложились как надо. И я в ее глазах белая и пушистая, и торжества большого не будет. Если Федерико в бегах, то где девчонки? Вдруг вспомнила о детях Боншер, Джену Миранду отправили к бабушке. Фух, прямо камень с плеч. Хорошо, хоть об этих двух фуриях думать не придется. У меня до тебя тоже есть новость, произнесла еще не оправившись от потрясения. Какая же? Если ты о поездке к кузнецу, мне уже доложили. И я только рад, что у вас с мамой наладились отношения. Она заявила, чтобы я тебя не обижал. Я. Тебя. Будто помолодела на десяток лет. Давно не видела ее в таком приподнятом настроении. Спасибо, что нашла с ней общий язык. Потянулся к моей руке и погладил, заглядывая в глаза. Опешила от эмоциональной речи Адриана, однако, немного узнав Габриэлу и ее умение заряжать окружающих своим энтузиазмом, ничуть не удивлена, что она выплеснула эмоции на сына. «Пожалуйста. Только благодарить меня особо не за что. Я использовала знания своего мира. Это она, настоящий гений. А я просто подсказала верное направление. Поскромничала, конечно. И не упустила шанса поправить материальное положение. Патенты принесут семье прибыль». Мак усмехнулся. «Знаешь». «Я с каждым днем получаю новое подтверждение в пользу нашего брака. Ты не перестаешь удивлять». Шепнул и теснее жал ладонь, ласково погладил кожу пальцами. «Я стараюсь». Хмыкнула и подозрительно прищурилась. «Надеюсь, ты помнишь об условиях нашего договора и не собираешься их нарушать?» Тут же припомнила и отняла руку. «Нечего лить мне в уши сладкую патоку». «Я-то знаю истинную суть этого брака». «Кармен». Насторожился жених, то есть Ольга. Не знаю, как правильно тебя называть, если честно. Называй Кармен, чтобы не выдать тайну. Я уже привыкла. Так что там насчет соблюдения условий? Учти, попробуешь обмануть. И я использую все знания моего мира, чтобы превратить твою жизнь в ад. Предупредила на всякий случай, пусть это и выглядело угрозой, но я и так произнесла слова мягким тоном. «Ты обещал вернуть меня домой». Я... Да, помню, конечно. «Адриан не ожидал от меня угроз». Да и я не ставила целью запугать, просто предупредила. Тем не менее, маг поежился, будто поверил в то, что действительно могу и сделаю, раз обещала. Интересно, как много он увидел в моем прошлом. Невозможно ведь за несколько мгновений узнать абсолютно все, Иначе матери давно бы помог. Или какие-то другие знания использовал. Я ищу способ, работаю над этим, не переживай. Хорошо, если так. Но я не об этом хотела сообщить. Странно, что Габриэла не рассказала. Дело в том, что Мортимер очнулся. «Эджеральд вывел яд, и кузен пришел в себя. Боншеры все это время травили парня. Жаль, что он ничего не помнит». Вот как. На мгновение застыл, даже не моргая. «Мне надо с ним встретиться и поговорить. Где он сейчас?» Отправился отдыхать. Раздражала его дрянь черта, когда он хотел заполучить все немедленно. И целитель велел не беспокоить его и не волновать. «Утром поговорите. Кстати, когда мы отправимся в Сарден? И что там с поверенным?» «Утром, дорогая». Мак отзеркалил ответ, нахально улыбнувшись. «Ну вот, а то я уже было поверила, что он изменился». «Нет, по-прежнему рыжий прохвост». «Как скажешь, дорогой». Выделила язвительной интонацией последнее слово. «Спокойной ночи». Послав Адриану воздушный поцелуй, направилась к выходу. Если женишок думал, что начну спорить или возмущаться, не на то напал. Я прекрасно понимаю, что человеку нужно отдохнуть с дороги, а мне не помешало бы выспаться для разнообразия». А вот завтра с рассветом и займемся делами, что-то их меньше не становится. Наоборот, нарастают, словно снежный ком.